Он так меня ненавидел, что хотел убить. При этом воспоминания Ранд содрогнулся. До того дня он не предполагал, что кто-то может захотеть его убить. Убить по-настоящему. Такого дворечия еще не было. Кулачный бой может быть или борцовская схватка, но не убийство. Не знаю насчет ненависти Ранд, но все равно он и так достаточно жуткий. Он просто сидел на своей лошади и смотрел на меня у самой деревни на околице. И все. Но я испугался, как никогда в жизни. Всего на мгновение я отмел взгляд. Что, сам понимаешь, оказалось нелегко. Потом смотрю, а его и нет. Кровь и пепел. Вот уж три дня как это произошло, а он все из головы не идет. Все время через плечо оглядываюсь.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 Если когда-нибудь я увижу кого-то, похожего на Ишимаэля или Агенора, то это наверняка бы кто-нибудь из них. Всех, мать Рю, стращают отрекшимся, — сдержанно сказал Ранд. Но большинство вырастают из таких сказок. Раз уж речь зашла об этом, то, может быть, он просто человек тени? Мэд пристально посмотрел на Ранды. Я не был так напуган с тех... Нет, я вообще не был так испуган. Не помню за собой такого. Я тоже. Отец думает, что меня смутили тени под деревьями. Мэтт мрачно кивнул и облокотился о колесо повозки. Вот-вот. И мой па то же самое. Я рассказал Деву и Аэлмору Даутри. С тех пор они озираются по сторонам, как ястребы, но ничего не заметили. Теперь Элам считает, что я хотел надуть его. дэв думает что этот черный заявился из сталинского перевоза какой то ворюга а хочет да овец или цыплят куриный вор Надо же мэт оскорбленно замолчал может все это сплошная глупость подвел итог рант может быть он всего навсего тот тут крайдет овец он попытался вообразить себе эту картину но это было все равно чтобы представить здоровенного волчину притаившегося вместо кошки у мышиной норки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 «Нас же двое! Никто не поверит, что мы оба это выдумали!» Ран почесал макушку, задумавшись, что ответить. В деревне мэт был притчей во языцах. Немногим повезло избежать его шуточек. Если где-то белье шлепнуло с белевой веревки в грязь или расстегнувшаяся подпруга сбросила фермера на дорогу, тут же всплывало имя мэта которого рядом могло и не быть. «Лучше уж совсем ничего, чем мэт свидетель!» Чуть погодя, Ран сказал. «Твой отец поверил бы мне», — заявил я такое. «Ну вот мой...» — он взглянул в сторону тема, браной Кена, и понял, что смотрит прямо в глаза отцу. Мэр все еще отчитывал угрюмо молчащего теперь Кена. «Доброе утро, Мэтрим!» — весело сказал там, подтягивая один из бочонков с бренди поближе к борту повозки. «Вижу, ты пришел помочь Аранду разгрузить Сидор. Хороший мальчик!» При первых же словах Тэма мы скачал на ноги и начал пялиться в сторонку. «Доброго вам утра, мастер Алтор. И вам, мастер Алвир, мастер Буе. Да сияет над вами свет. Мой па э, послал меня...» «Несомненно, послал», — сказал Тэн. «И нет сомнений, что поскольку ты, парень, который делает работу по дому, сразу не откладывая, то ты свою же выполнил. Что ж...» чем раньше ребятки сидор окажтся в подвале у мастера алвира тем раньше вы сможете увидеть минестреля мистреля воскликнул мэд замерев на полдороги в то же мгновение ран спросил о к -к когда он здесь будет за всю жизнь грант мог припомнить только двух минестрелей появлявшихся в дворечьи одного из них он увидел когда был совсем малышом и сидел на плечах у тема То, что здесь на тайн, будет министрель с арфой, с флейтой, со всеми историями и прочим. В Эммондовом лугу станут лет десять обсуждать этот праздник, даже если никакого фейерверка и не будет. Глупость, буркнул Кен на умолк, придавленный взглядом, в который Бран вложил весь авторитет мэра. Темп прислонился к борту повозки, опершись рукой об очонок с Брэнди.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 «Пришествие посредь ночного мрака!» Рант изумленно вытаращил глаза. «Никому и на ум не придет выйти за околицу ночью, да еще в эти дни, тем более в одиночку!» Кровельщик что-то проболчал себе под нос, но в этот раз так тихо, что Рант расслышал всего одно-два слова. «Безумец и странный!» «Э -э, «На нем не было черного плаща?» вдруг спросил Мэтт. Живот мастера Брана заколыхался от смеха. «Черного! Да у него плащ, как у всякого министреля, что я видел. Больше заплат, чем самого плаща, да и такой расцветки, что вы представить себе не сможете». Ран был поражен своим громким смехом, смехом, полным неподдельного облегчения. Нелепо вообразить внушающего ужас садника в черном одеянии в роли министреля, но... Он смущенно прикрыл рот ладонью. видишь тем — сказал Бран. С тех пор, как наступила зима, у этой деревне было очень мало смеха. Теперь всего лишь плащ Министреля принес обеселье. Уже заодно и это стоит раскошелиться, раз он приехал из самого Байрлона. — Говорите, что хотите, — неожиданно произнес Кен. — Я все равно утверждаю, что это глупая от денег. И эти фейерверки, на которых вы настояли и за которыми послали...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 У тебя к людям столько же доверия, как у кого-нибудь из старинского перевоза. Так где ж он тогда? Ответь ка мне, Алтор. Почему вы нам ничего не сказали? — обиженно спросил Мэтт. Вся деревня радовалась бы этому известию не меньше, чем самому Министрелю. Ну и ладно. Ну или почти так же. Вы же видите, как все приободрились только от слуха во фейерверке. — Вижу, вижу, — отозвался Бран, искоса посмотрев на кровельщика. — И знаю я наверняка, кто пустил эти слухи. Вспомню я, например, того, кто прилюдно жаловался, как дорого обходятся кое-какие вещи. Хотя ведь подразумевалось, что о них никому не будет сказано ни слова, и они останутся в тайне. Кент прочистил горло. а Для такого ветра мои кости слишком стары. «Если не возражаете, то я пойду гляну, не согласится ли миссис Алвир приготовить горячего вина с пряностями чтобы мне согреться». «Мэр? алтор последнее слова Кен произносил уже на ходу, направляясь к гостинице. Когда дверь за ними захлопнулась, баран вздохнул. «Иногда мне кажется, — сказал он, — что найнив права насчета...» «Ладно, сейчас это неважно «Эй, молодежь, задумайтесь-ка на минутку».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 — А повозку так никто и не разгружает, — сказал Темп, вспомнил в отделе. Он вручил первый бочонок с бренди Мэру. — Мне бы сейчас сесть к жаркому огоньку, закурить трубочку и попросить у тебя кружку твоего доброго Эля. Темп пристроил второй бочонок с бренди себе на плечо. — Мэтри, я уверен, Рант обязательно скажет тебе за помощь спасибо. — Вспомните-ка, чем скорее Сидор окажется в подвале... Когда Тэм и Бран вошли в гостиницу, Ран повернулся к другу. Не нужно мне помогать. Того барсука Дэв дол долго удерживать не станет. Да? А почему? Без особой надежды в голосе сказал Мэтт. Как там сказал твой па, чем скорее Сидор будет в подвале. Обхватив бочку Сидора двумя руками, он потрусил к гостинице. Может быть, Эгвейн где-то рядом. Одно удовольствие смотреть на тебя, как ты стоишь.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 Окликнул его Мэтт от дверей. «Я не говорил, что все будут делать один. Ты еще не в совете деревни!» Рантор рывком поднял бочку и направился вслед за Мэттом. «Может, и Эгвейн тут вообще и близко нет?» «Странно, но такая мысль вовсе не улучшила ему настроение».